Он не помешан на чистоте, просто не любит грязи и остается самим собой даже в самых сложных ситуациях. Ты что, влюбляешься в него? Он ведь идиот! Знал бы, с кем связывается, не в Москву бы поехал, а в Урюпинск какой-нибудь. Забился бы в Медвежий угол и до конца жизни трясся от страха. Не понимала Марина, что не забился бы Мурза, не трясся бы. Предыдущие действия Сергея... Вкупе с впечатлениями отличной встречи позволили сделать вывод — Мурза храбр. И, зная он о тайном городе заранее, стал бы осторожнее и только. Все равно бы поехал наказывать Крохина. Он вообще ни черта не боится? — Проверим. Ведьма кашлянула и поинтересовалась. Ты понимаешь, что твоя жизнь закончилась? — Что ты имеешь в виду? — Он даже не вздрогнул. Жизнь чела по имени Сергей Мурзи накончена. Полиция будет тебя искать по поводу волжских событий. Семь трупов как-никак. Не думаю, что ты горишь желанием отвечать на их вопросы. Мур закивнул. Не хотелось бы. Так отвечают на предложение вынести мусор. Не хотелось бы. И тон подходящий. Марина покачала головой. А великие дома покарают тебя за проведение запрещенного ритуала. И все те же убийства. То, что Крохин заставил вас сделать, является тяжким преступлением. Она... Успела дать Сергею немного информации. Тайный город, великие дома, древние расы. Наспех объяснила, какие секреты скрывают московские улицы. Думала он удивиться, а услышала — это логичнее, чем инопланетяне. «Я был орудием в чужих руках», — спокойно произнес Мурза. Крохин меня подставил. «Это смягчающие обстоятельства. Убийство всегда остается убийством. И что мне сделают великие дома?» «Сдадут полиции?» — вздохнула Марина. «Они заинтересованы в том, чтобы волжская трагедия была расследована как можно быстрее и получила логическое объяснение. Тебя обвинят в убийстве друзей. Меня? Или Крохина? О том, что Крохин был на Волге, никто не узнает. Он просто исчезнет. А ты будешь отвечать». «И там клин и тупик». Сергей поднес к лицу кулак и тихонько постучал побелевшей костяшкой по зубам, По всей видимости, это был признак глубокой задумчивости. Надеялся эмигрировать в тайный город? Напрасно. У великих домов есть доступ в полицейские базы, а факт вскрытия клада Стеньки Разина наверняка их заинтересует. Добила археолога ведьма. Они поймут, что там произошло, и начнут тебя искать. Сначала как свидетеля, чтобы окончательно все прояснить, а потом назначат виноватым. Мурзин повернулся и внимательно посмотрел на девушку. «Почему ты хочешь мне помочь еще и в этом деле?»